«Народная сказка. Даже у ангелов собак есть маски». Рассказана наемницей Краймфинг регины Дебре. И тогда маленькая мышка увидела маленький кусочек сыра, молоко и маленькую рыбку. Все, что она хотела, лежало на маленькой кухне. Но мышка не могла попасть туда, потому что маленькая кошечка не пускала ее. И тогда маленькая мышка сказала «Довольно». Схватила пулемет и застрелила маленькую кошечку. История маленькой мышки и маленькой кошки. Сапатистская детская сказка. Будьте реалистами. По своей сути, анархия – это помощь друзьям исключительно из дружеских побуждений. Среди нас, анархистов, это называется взаимопомощью. Хотя на первый взгляд все просто, хозяева дискурсы в этом мире сделают все возможное, чтобы мы не помогали своим друзьям. Если капиталистам позволено было бы поступать так, как им хочется, мир стал бы очень холодным и пустым. Получился бы мир, где все относятся друг к другу как к потенциальным соперникам и врагам, потому что всего вокруг не хватает. Нехватка абсолютно всего – денег, времени, еды, любви. И вскоре недостаточно уже чистого воздуха и чистой воды. Кто может позволить себе иметь друзей в таком мире? Единственный способ избавиться от этого извращенного мышления – выйти наружу в этот мир и доказать ошибочность этого предположения примером собственной жизни. Это именно то, что мы вознамерили сделать. Требуйте невозможного. Иногда мы никогда лично не видим наших друзей. Мы только слышим о них, слушаем их музыку. И неважно, как далеко они от нас, мы ощущаем связь с ними, которая чудесным образом соединяет нас с пространством и времени. В один прекрасный день соседка сказала мне, что сапатисты, вооруженные туземные повстанцы, ворвавшиеся на страницы международных новостей в день ратификации договора свободной торговли в Северной Америке, НАФТО, в 1994 году, нуждаются в компьютерах и другой помощи. Я посмотрела ей прямо в глаза и сказала «Я буду там так быстро, как смогу». Я говорила всерьез. Восстание сапатистов воодушевило людей по всему миру. И хотя я никогда лично не встречалась с ними, не была в чапасе если они нуждались в чем-то, что я и друзья могли достать, мы, конечно, сделаем это. Как понимает большинство американцев, западное общество настолько расточительно что ежедневно можно находить на помойках кучу вещей в прекрасном состоянии. Многие из наших друзей решили воспользоваться преимуществами столь экстравагантной ситуации и заняться дамстер -дайвингом. Обычно в цели дамстер входит исключительно добыча еды. Ее едва хватает, чтобы наполнить наши вечно голодные животы и поделиться с фуднот-бомбс. Тем не менее, оказалось, что богатые выбрасывают компьютеры, как затвердевший хлеб, немедленно после появления более новой модели. И это несмотря на то, что миллионы людей с радостью пользовались бы старой моделью. Поэтому мы решили нарыть немного компьютеров и как-то добраться до Чапаса. Что может быть проще? Перед нами стояло всего несколько проблем. Первая — сильная нехватка компьютеров. Мы не относимся к тем, кто, кого может выбить из колеи такая мелочь, как суровая реальность, поэтому немедленно начали молиться вечно изменчивым духом покровителем воров и бродяг, просея послать нам рабочие компьютеры. Вскоре после завершения темных ритуалов несколько компьютеров инкарнировались в ответ на наши молитвы. Оказалось, что соседняя группа активистов подумывала о том, чтобы передать кому-нибудь несколько старых компьютеров, полученных от некоммерческой организации. К сожалению, мы были в Бостоне, восстанавливали силы после очередного анархического уличного протеста, а компьютеры оказались на западном побережье. Но незнающая страха дружная банда товарищей пустилась в путь, чтобы доставить нужное оборудование и послание доброй воли в Мексику. Практически без личных вещей и, как всегда, без денег, мы сменяли поезда в пути на арктический север. До западного побережья добрались исключительно на огромном тюке овса. Его мы отдали встреченной по пути семье индейцев, которые стопили до Сиэтла. Забрав компьютер у дружелюбных прихипованных активистов западного побережья, мы к своему разочарованию осознали, что без машины мы не сможем даже не с по улице переместить наш груз, не говоря уж о том, чтобы оставить его в Чиапас. И снова, казалось, недостаток планирования роковым образом сказался на нашей миссии. Мы не могли стопить или сигать по поездам с компами, а наш проверенный временем автофургон стоял на приколе в Бостоне. К счастью, небольшая орда примитивистов ехала в Аризону с туром уничтожения цивилизации. Хоть мы и все согласились, что компьютеры, безусловно, подпадают под категорию цивилизацию, но после того, как мы объяснили свой замысел, товарищи предложили свою помощь. Несмотря на иронию ситуации, банда анархопримитивистов сгорала от желания помочь нам и таким образом косвенно помочь сапатистам. Поэтому компьютеры были привязаны к крышами Ньюэна, и мы перевезли их еще чуточку ближе к цели нашего путешествия. В поисках нашего давно утерянного минивэна мы прокатились через всю Калифорнию и Аризону, финансируя поездку за счет торги расхищения бензина и прочих наебок. В это время другие участники нашей банды оборванцев смогли добраться до фургона, загрузить его еще большим числом компьютеров, обретенных в результате мутной инсайдерской операции в одной широко известной корпорации со штаб-квартиры в Вашингтоне, округ Колумбия, и доставить все это в наш тайный оплот в пригороде Атланта, а также подготовиться к поездке. Фургон до отказа набит анархистами начал свое медленное путешествие с того, что сломалось и практически перевернулся из-за веса компьютеров. По пути один из компьютеров был обменен на новую ось в автомастерском Миссисипи, и наша Одиссея продолжилась. Мы добрались до Аризоны, подобрали компьютеры у зеленых анархистов и снова пустились в дорогу. Граница казалась непреодолимой. В конце концов, никто не предполагает, что вам захочется перегнать минивэн, груженный компьютерами, в соседнюю страну, и при этом вы не захотите ответить на вопросы пограничников. К счастью, местная группа квакеров в сотрудничестве с анархотиндикалистским профсоюзом мексиканских рабочих индустрий и мастерских переправила наш товар через границу без проблем. Подарив несколько компьютеров профсоюза, мы с триумфов въехали в Чапас. Самым замечательным достижением было то, что мы совершили все это практически без каких-либо ресурсов, за исключением миниакальной безработицы и легенда сапатистов. Это случилось только благодаря молодым анархопримитивистам в балаклавах, недовольным менеджеру среднего звена из округа Колумбия, механику из Миссисипи, рабочим патагонах мастерских Мексики и престарелым пацифистам. Целая сеть друзей, способных совершить невозможное радио вооруженного восстания, восстания индейцев. Посредством взаимопомощи мы могли создать сеть друзей, которая скинулась по всему континенту. Единственный вопрос теперь – что дальше? После путешествия я сидела с блокнотиком, записывала номера полицейских и военных машин, проезжающих мимо Сапатийской деревни. Надо мной выселилось что-то, что, что когда-то было церковью, но сейчас являлось чем-то совершенно иным. В то время как в церкви предполагается большое число изображений ангелов, эти ангелы с кожей цвета какао скрывали свои лица за банданами. А на месте, где обычно изображают Христа, ну или хотя бы Деву Марии, была Дева Гвадылубская в маске, сжимающая пулемет, как новорожденного. На плохом испанском я спросила Мануэля, плотного сапатиста, в чьей задачей входило пропускать в ворота деревни исключительно друзей с доброй воли «Почему этих ангелов маски?» Он сказал, «Даже у ангелов есть маски, ведь это сапатистские ангелы». Подобно всем автономным сообществам, где я бывала, на окраине поселка носилась стая бродячих собак. Всем своим видом они показывали, что ничего доброго не замышляют. Я решила пошутить. «А собаки чьи?» Мануэль ответил, «Это перро аутономо, даже собаки у нас сапатисты». Я спросила, «Где же тогда их маски?» Мы все носим маски. Ангелы, собаки, Моис, Дева Мария, дети, старики. У всех у нас есть маски. Иногда мы их не надеваем, но они всегда есть.